Тогда обнажился купол шарикового мозга серый, синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Барменталь с торженым пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Под с барменталя пол с потоками. И лицо его стало месистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филипп-Филипчик к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сепия вырывалась из его носа, зубы открылись до дёсен. Он ободрал оболочки с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Броменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь шарика и хрипловато сказал: Пульс резко падает. Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Барменталь с хрустным сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул шарика где-то у сердца. Еду к турецкому седлу зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг шарика из головы.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 Живёт, но еле-еле, робко прошептал он. «Некогда рассуждать, тут живет, не о когда рассуждать, тот живёт, не живёт. Засепел страшный Филипп Филиппович: "Я в седле, всё равно помрёт, а ты что, к берегам священным придаток давайте?"